Глава 23. Элизабет это не тронула. Она была доброй, но его не пожалела. Даже испытала какое-то облегчение. Когда, очнувшись, он открыл рот, закрыл и открыл. Снова она побежала по тропинке. Она не выдержала бы вопросов. Надо заняться пчелами, а не поможет уйти с головой в уборку. Зачем он слушал ее? Думала она. Почему не обнял, не выругал? Почему мужчины вообще слушают женщин? Если бы он ее любил, он бы остался. Эти размышления прервал слабый голос. — Не верю. Надти шел за ней, повторяя. — Нет, не верю. — Привыкнешь, — отвечала она. — Ты прогнала его? — Да. — За что? — Что же еще было делать? — Он что, слышал вчерашний разговор? — Да. — Ой, — она промолчала. — Ты бы объяснила. — Как? — Ну, не знаю, как-нибудь. — Значит, ты его выгнала? — Да. — Не понимаю. У нее лопнуло терпение. Нати, поговорим о чем нибудь другом. Да, но не надо. Я не выдержу. Их так еле жива. Он продолжал ворчать, но она его не слушала. Длилось это долго, пока не раздался гудок автомобиля.